Сцена четвертая. Там же. Входит сэр Пирс Экстон и слуга. Сэр Экстон появляется в пьесе впервые. Прежде мы его не видели и ничего о нем не знаем, поскольку это вымышленный персонаж. Экстон, похоже, только что вышел из помещения, где общался с королем. Наедине или в компании с другими дворянами непонятно. Но то, что говорил Генрих Болингброк, явно произвело на Экстона сильное впечатление, и он продолжает обсуждать услышанное со своим слугой. «Это ведь тоже слышал, как король сказал, мол, неужели не найдется друга, который избавит меня от этого живого страха? Ведь слышал?» — настойчиво переспрашивает он. «Слышал», — кивает слуга. «В точности так он и сказал». Король спросил, неужели не найдется друга, повторяя текстом, как завораженный. Причем два раза спросил, и оба раза с такой, знаешь, многозначительной интонацией. Так было? Так, поддакивает слуга. Еще при этом на меня так пристально посмотрел, словно хотел сказать... Не ты ли будешь тем добрым человеком, который избавит меня от постоянной тревоги? Он имел в виду того, кто находится в Помфрите, я уверен. Мне дружба государя дорога, и я его избавлю от врага, — заключает Экстон. Уходят. Забавно, что в этой сцене Шекспир использует фразу, якобы сказанную королем Генрихом II, в разгар его конфликта с Томасом Беккетом, архиепископом Кентерберийским. Сказал он эти слова или нет, в точности никто не знает. Но считается, что сказал. Их услышали четверо рыцарей, преданных королю, и желавших выслужиться и получить награду. Отправились в Кентербери, и зверски зарезали Бекета прямо в соборе, когда архиепископ готовился к мессе. Ну а в Помфрите у нас, как вы помните, Сидит под охраной свергнутый король Ричард».